Часть третья. Открытие. Глава десятая. Горы Суеверий. Штат Ризона. Восьмое июля. 05.30. После диких ночных криков Газ пребывал в состоянии полузабытья. Остановившись, он снял пропитанную потом шляпу и огляделся. Ноги сами вывели его на старую тропу, по которой золотоискатель не хаживал года с шестьдесят четвертого. Вспомнить точнее он не мог, мысли совершенно перепутались. Собственная голова представлялась ему крышкой распределителя с неверно подсоединенными проводами. Старик надел шляпу и задумался, куда пропал бак. Из-за гор уже выглядывало солнце, ночная прохлада рассеивалась. Газ решил немедленно повернуть назад, разыскать бака и, по крайней мере, выпить кофе, а может, даже подкрепиться печеньем. Спустившись на пару шагов вниз, он вдруг вновь услышал стоны, похожие на детский плач. Да-да, именно из-за них он и пошел к этой тропе. Где-то наверху заблудился ребенок, которого следовало спасти. С твердым намерением сделать все, что в его силах, газ повернулся и продолжил подъем. Стоны. Продолжались минуты три, потом все стихло. Старик остановился, очнувшись от полузабытия, и воспроизвел в памяти только что прозвучавшие в его голове странные звуки. Тут он ясно почувствовал, что, глядя вверх, испытывает не только тревогу, но еще и страх, такой сильный, какой никогда прежде его не охватывал. Да э, что с тобой такое, черт побери?» — спросил у самого себя, настороженно вглядываясь в глыбы гранита, высевшиеся по обе стороны тропы. Внезапно ему стало неуютно, показалось, будто по голове неожиданно ударили камнем. Еще раз осмотревшись, он вдруг заметил, что все до неузнаваемости изменилось. Отчаянно ища глазами хоть что-нибудь знакомое, старик взглянул на краешек темно-багряного утреннего солнца, и перепугался сильнее прежнего проклятие что творится почему до боли знакомые вещи сегодня выглядят противоестественными собравшись с духом газ продолжил путь нельзя терять ни минуты кто то или что то звало его на помощь в этом он не сомневался необъяснимым образом понимал он и то что настроиться надо на худшее в сознании Усугубляя душевное смятение, вдруг пронеслась нелепая мысль «Уничтожитель на свободе!» Старик недоуменно потряс головой. «Уничтожитель!» Вслух произнес он, снова глядя на восходящее солнце и ища в нем спасение от наводнявшего сердца мрака. Лас-Вегас, штат Невада, 8 июля. Ноль шесть пятнадцать. Роберт Рис изо всех сил старался держать под контролем переполненный мочевой пузырь. Вот уже пять мучительных минут он сквозь стиснутые зубы умолял-вышибал позволить ему сходить по-маленькому. Однако в это жуткое утро трое громил, которых Рис сотню раз видел и прежде, лишь окидывали его равнодушными взглядами и продолжали резаться в карты. За восемь часов, которые они здесь пробыли, высокий блондин не показывался ни разу. — Эй, вы! Говорю же, мне надо отлить! — повторил Рис, стараясь не скулить. Самый крупный из парней посмотрел на него и выплюнул зубочистку. — Ну, надо тебе отлить! И дальше что? Предлагаешь мне его подержать? Вышибало, усмехнулся. Рис почувствовал, что мочевой пузырь не выдерживает, Он хотел всего лишь немного расслабиться, надеялся, что еще в состоянии терпеть. Но Пузырь не понял, каков план, и по промежности и ногам, впитываясь в штаны, стала распространяться теплая моча. — Это еще что, мать твоя! вышибало встал, с шумом отодвинув стул. — Я больше не мог! — простонал охваченный злостью рис. — Черт знает, что такое! Произошло идиотское недоразумение! Меня явно приняли за кого-то другого. Никто не посмел бы так обращаться с ценным агентом. Вышибала направился в его сторону. В Ризе шла борьба, страха с отчаянным желанием собственными руками придушить мучителей. Он всего лишь желал получить деньги за собранные сведения, а вместо этого вляпался в дерьмо и попал в дыру, один вид которой нагонял ужас. Верзила. Неожиданно остановился, послышался звук шагов по бетонному полу. Несколько мгновений спустя кто-то похлопал Риза по плечу. — Доброе утро, мистер Риз! — поприветствовал его тот человек, с которым они разговаривали в клубе накануне вечером. Вышибало развернулся и пошел назад к карточному столу. — У вас, как я вижу, неприятности! Чего вам от меня нужно? — Риз! — Старался изобразить возмущение, однако едва не расплакался. Высокий улыбнулся и вновь похлопал узника по плечу. — О, мистер Рис, мне много чего от вас нужно. Догадываетесь, о чем я? Роберт Рис молча смотрел на мучителя. — Вы будете рассказывать мне все, что я не попрошу, — ответил Высокий на собственный вопрос. Он придвинул от стола стул, поставил его спинкой к Ризу, сел и взялся за нее загорелыми руками. «Поначалу вам будет непросто. Захочется сопротивляться. Вы будете твердить себе. Я мужчина, я так легко не сдамся. Но потом...» Он многозначительно взглянул на мокрые штаны Риза. «Вы сломаетесь и выложите все, как миленький!» Фарбо достал из кармана небольшую тетрадь. «Первонаперво, мне хотелось бы понять, почему группу события...» Так волнует вчерашний эпизод. Их интересуют новые технологии, правильно? Послушайте, произошла какая-то ошибка. Я все время снабжал вас ценнейшей информацией. Ваше начальство придет в ужас, если узнает, как вы со мной обращаетесь. Во-первых, мистер Риз, позвольте представиться. Меня зовут не Толман. Я полковник Андрей Фарбо. Имя вам ни о чем не говорит. По груди Риза медленно расползся холод. Лицо побелело. Француз улыбнулся, похлопал пленника по правой ноге, одернул руку и вытер пальцы о рубашку Риза. — Для начала расскажите мне поподробнее обо всем, о чем упоминали вчера вечером. Закурив, Фарбо выпустил дым к потолку. — Насколько я понимаю, директор Комптон уже наметил план действий. — Впрочем, нет, не будем забегать вперед. Начнем с летающей тарелки. «Договорились!» Он знал, что Хендрикс обеспокоен исчезновением своей команды и уже распорядился отправить в Лас-Вегас другую группу. Времени было не так много. «Если вы причините мне вред, Центавр вам этого не простит!» быстро проговорил Рис. Фарбо улыбнулся. «Роберт, давайте забудем о корпорации. Сведения, которые я от вас получу...» я планирую использовать для достижения личных целей. Кроме того, мой дорогой, они сами хотели вас ликвидировать, вы превратились для них в угрозу. У вас есть единственная возможность спастись. Убедите меня в том, что вы в самом деле чего-то стоите. В награду вы получите не деньги, а право на жизнь. За это стоит побороться». Фарбо снова похлопал Риза по ноге, взял кожаный кейс и расстегнул застежку молнию. В приглушенном свете блеснул шприц. Француз достал его, сознанием дела опустил иглу в пузырек, поднял шприц, немного надавил на поршень, и воздух брызнула струйка янтарной жидкости. Итак, начнем! Надеюсь, не возражаете! Глава одиннадцатая Горы суеверий Штат Аризона. 0700. Газ в изумлении замер. По горной долине были разбросаны обломки, судя по всему, разбившегося самолета. Куски какой-то фольги, наверное, с обшивки, свидетельствовали о том, что аппарат ударился о гору с немыслимой силой. Легкий ветерок ворошил металлические листы. Производя полусвист, полушепот, что проникал в самую душу. Призрачный пейзаж с разбитым аппаратом и горой, на которой, как утверждали, водилась нечистая сила. «Эй, есть кто-нибудь!» — крикнул Газ. За ним наблюдали две пары глаз. Когда старик стал приближаться, кроха пришельц часто заморгала от ужаса, а второй, тот, что был крупнее продолжал смотреть на человека с враждебностью, и пока старик разглядывал аппарат, ни на миг не выпускал его из вида. В глубине тела инопланетянина что-то урчало, его маленькие прозрачные желтоватые когти впивались в камень, к которому он прислонился. Газ легонько пнул носком ботинка кусок скрученного металла размером футов пять на фута четыре. Он казался невообразимо светлым. Старик нагнулся и провел пальцем по яркой серебристой поверхности. Хотя солнце уже начинало греть землю, материал был прохладным. Газ взялся за один край, ожидая, что поднимется только он. Но поднялся весь кусок, и старик от испуга бросил его. Обломок проплыл вниз и мягко приземлился на правом ботинке газа. Золотоискатель, негромко вскрикнув, боязливо одернул ногу. Центре места происшествия темнели контейнеры. На первый взгляд они пострадали меньше прочего и были увенчаны маленькими цилиндрами, напоминавшими кислородные баллоны. Старый золотоискатель подошел к одному из контейнеров и стал рассматривать его внимательнее. Штуковина была высотой чуть более трех футов. Передняя панель, во всяком случае та, которую госпринял за переднюю, была изготовлена из прозрачного материала похожего на стекло. Прикрывая глаза рукой от солнца, старик наклонился и точно в окно заглянул внутрь. И его палец случайно соприкоснулся с панелью, а она вдруг деформировалась и превратилась в желеобразную массу, которая задрожала и стекла в песок точного да. Тут же газ почувствовал слабый удар электрическим током и, содрогаясь от омерзения, отскочил прочь, Тут его взгляд упал внутрь контейнера. Густая бурая субстанция пузырилась вокруг предметов, похожих на кости. Из одного цилиндра на крышке контейнера внутрь до сих пор капала синяя жидкость. Казалось, содержимое цилиндров уничтожило того, кто находился в контейнере. Старик покачал головой. Он делает выводы о совершенно незнакомых ему вещах. То, черт возьми, тут вообще произошло. Налетевший ветерок охладил кожу и принес какой-то посторонний запах. Газ стал осматриваться. Его взгляд остановился на довольно крупном обломке возле большого валуна. Старик двинулся вглубь долины. Ему на ум в который раз пришла странная мысль. Этим, ха, как бы оно ни называлось, должен был кто-то управлять. Сам по себе аппарат вряд ли мог перемещаться, значит, на нем прилетел экипаж. Если кто-то из них уцелел, как старик потащит их с горы? Бак исчез. Впрочем, даже Мул, поскольку был слишком стар, не смог бы никого доставить в город. Прибавив шагу, Газ наконец достиг обломка прислоненного к валуну, протянул руку и на миг замер. — Проверю, что это, и пойду отсюда. Решил он, найду бака, вернусь домой и буду неделю беспробудно пить. Осторожно прикоснувшись к странному металлу, старик провел пальцами по причудливым иероглифам. Нечто подобное он видел в музее в Денвере. Воспоминания о той поре уже стирались в его памяти. Тогда, впервые за много лет, им овладело желание с головой уйти в возвышенный мир искусства. Он взял месячную зарплату, пошел в кино, посмотрел фильм о войнах в космосе или о чем-то подобном и нашел его довольно глупым. Потом отправился в музей естественной истории, в египетский зал. Экскурсовод объяснил, что письмена на древних предметах, обнаруженных в Египте, называются иероглифами. Теперь Газ смотрел примерно на такие же символы. Они были ядовито-розовые, Глубина резьбы достигала четверти дюйма. Старик еще раз провел по знакам пальцем и почувствовал странный электрический удар, мгновенно распространившийся по руке до локтя. Ощущение показалось ему знакомым и отчасти даже приятным. Внезапно обломок стал падать. Газ отскочил назад, боясь, что рваные края металла его поранят. За обломком скрывалось нечто такое. А чего старик в ужасе округлил глаза. В подобии кресла с регулируемой спинкой сидело до сих пор пристегнутое ремнями человекоподобное существо, маленькое и худое. Газ сглотнул и присмотрелся внимательнее. На израненном и сплющенном теле не было одежды. Светло-зеленую кожу тут и там покрывали темные зеленовато-серые пятна. Очевидно, мертвое тело начинало разлагаться. До старика стало доходить, что существо и его аппарат явились с другой планеты. Служа в Корее, Газ со своей командой как-то раз наткнулся на реактивный самолет Сейбр-84, разбившийся недалеко от их базы. Предположив, что летчик катапультировался, они принялись осматривать обломки и в конце концов нашли тело. Изуродованный пилот был тоже прочно пристегнут к сиденью. Половина лица необыкновенного создания была смята, поэтому газ не мог толком определить, как оно выглядело при жизни. На голове не темнело ни единой волосинки, на крошечных ручках было по четыре длинных пальца без ногтей. Черный зрачок уцелевшего большого глаза напоминал уголь. Увидев в глазу собственное отражение, Газ хотел было отойти дальше, но угодил ногой в дыру. В последнее мгновение, ухватившись за камень, он выпрямился и оглянулся на отверстие, которое чуть не проглотило его. Дыра напоминала разинутую пасть. В нее до сих пор сыпались камни и песок. Восстановив дыхание, Газ заметил, что края темного отверстия поразительно гладкие, будто оно образовалось не само по себе а кто-то аккуратно его вырезал. Газ провел рукой по ровной поверхности, не только гладкой на ощупь, но еще и покрытой чуть влажным, поблескивавшим веществом. Одернув руку, старик потер пальцы друг от друга. Они были липкие и пахли чем-то сладким, как только что очищенный банан. Внезапно налетел новый приступ необъяснимого страха. Газ взялся за голову, и упал на колени. Путаницу охвативших его чувств сопровождала какофония пронзительных звуков, еще более нестерпимых, чем те, что звучали прежде. Старик убрал руки от головы и вдруг понял, что звуки раздаются не изнутри, не из носа, не из ушей, кровь не текла. По горе прокатывалось эхо, похоже, крики доносились откуда-то из-за спины. Газ осознал, что не желает сталкиваться с источником странных звуков, тем не менее, огибая металлические обломки, побрел в ту сторону, откуда звучал крик. В одном месте он остановился, уперся дрожащими руками в колени и внимательно посмотрел на огромный камень. Сначала ему подумалось, что кричат откуда-то изнутри, но он отмахнулся от нелепой мысли. Потом его внимание привлекло какое-то движение, в дыре, вырытой возле камня. Странные звуки резко стихли. Опустившись на колено, Газ почувствовал нечто вроде облегчения, смешанного с предельной тревогой. Он наклонил голову ниже и заглянул в темное отверстие. «Господи! Похоже, это создание напугано сильнее меня!» Его точно волной окатило ужасом. Газ замер в нерешительности, но спустя секунду Напряжение вдруг ослабло. Из дыры тянуло животным испугом. Нечто подобное, наверное, испытывает олень, ослепленный автомобильными фарами. Газ присмотрелся внимательнее и вроде бы разглядел во тьме две небольшие лужицы черной воды. Внезапно все исчезло. Старик, окончательно сбитый из толку, растерянно нахмурился, пытаясь сообразить, что это было тут лужицы близняшки снова возникли и голову золотоискателя пронзила точно разряд молний поразительная догадка он смотрел в глаза кому то кто прилетел на разбившемся аппарате существо всего лишь моргало во тьме эй негромко произнес он я тебя не трону глазастый опять моргнул и заговорил на странном языке которого газ не понимал ты ранен Как только вопрос слетел с его губ, старик необъяснимым образом догадался, что существо действительно ранено. Хочешь выбраться из дыры? Как обращаться к необыкновенному собеседнику? Понимает ли он, о чем его спрашивают? Надеюсь, ты знаешь английский, приятель. Газ внезапно выпрямился и поглядел вокруг. Взгляд остановился на другой дыре, той, в которую он чуть не провалился. Теперь его охватило несмтение. От чистой воды страх от мрака, наполнявшего отверстие, несло угрозой. Показалось, что за ним следят. Точно такое же чувство он сотню раз испытывал в Корее, поэтому сейчас не сомневался. Кем бы ни был теперешний наблюдатель, он желал человеку зла. — Давай-ка, вытащим тебя! — сказал Газ, поворачиваясь к дыре под валуном и бросая нервный взгляд на второе отверстие будто ожидая, что оттуда вот-вот что-то выскочит. И тут из темноты дыры высунулась рука с длинными дрожащими пальцами, такими же светло-зелеными, как кожа погибшего существа. На одном из них поблескивала темная жидкость. Небольшая капля сорвалась вниз, упала на песок и впиталась в него. Гаас опять посмотрел на странную руку и, не успев сообразить, что делает, Крепко взял ее. Существо содрогнулось, и старик ослабил хватку. Засунув свободную руку глубоко в дыру, Гас нащупал нечто похожее на вторую руку пришельца и потянул ее на себя, сначала осторожно, потом сильнее, так как малыш был втиснут в яму, точно пробка в бутылку. Существо зашевелилось, помогая спасателю. Спустя бесконечно долгую минуту, самое трудное — осталось позади. Как только старик отпустил кроху, тот, часто моргая на свет, стал оглядываться по сторонам. Старик, удивленно рассматривая спасенное чудо, тяжело сел на песок. Внимательно осмотрев место крушения, существо медленно легло и уставилось в небо миндалевидными глазами, похожими на вулканическое стекло. Гас к своему великому изумлению заметил, что веки пришельца не опускаются сверху вниз, а закрываются от внешних уголков глаз к внутренним. Малыш, явно изнывая от боли, перевел взгляд на спасителя. У него была крупная, без единого волоска голова в форме лампочки. Небольшое тело тут и там покрывало зеленая кровь. Отдельные раны начали затягиваться, другие мелкие до сих пор немного кровоточили. Пришелец медленно поднял руку к небу и чуть ли не с мольбой вытянул тонкие длинные пальцы и бессильно уронил руку на песок. Газ тоже взглянул на небеса, потом в глубокие черные глаза существа. — На Марс или бог знает куда! Извини, приятель, я вернуть тебя не смогу! Черт, я не смогу отвезти тебя даже в Феникс! Но попробую чуток помочь и найти кого-нибудь, кто сообразит, что с тобой делать! Однако если там, в горах... Прячется твой друг. Его я видеть не желаю. Глаза пришельца в очередной раз открылись. Тонкие губки маленького ротика сжались. Не то от боли, не то от гнева. Взгляд существа вдруг устремился на камни наверху. Будто малыш понял, что ему сказали. Рука с длинными пальцами вновь поднялась и схватила воротник синей джинсовой рубашки золотоискателя. Большие темные глаза закрылись от боли. Хватка ослабла, рука упала. Малыш всем телом содрогнулся. Газ наклонился и взял из раненого пришельца на руки. Кроха почти ничего не весил. Старик поднял его к груди. Существо в новом приступе боли запрокинуло голову. Потом прижалось виском к грязной рубашке Газа. И... Очевидно, потеряла сознание. Старик сразу это понял, потому что пришелец вдруг расслабился, а его лицо сделалось умиротворенным. Газ взглянул на крошечный рот, на пуговку носик с двумя отверстиями, по-видимому, ноздрями, заметил, что они чуть заметно двигаются, и предположил, что существо еще дышит. Покачав головой, старик направился через долину, к выходу, Зловещую дыру, некоторое время назад чуть было не проглотившую его, он предусмотрительно обошел стороной. В это время малыш от ужаса невольно сжал пальцы в кулачок. Газ ничего не заметил. Покидая полную загадок долину, он боролся со страхами, наводнявшими его собственное сознание. Перед глазами так и стояла жуткая дыра, и не исчезало чувство, будто за ним наблюдают сверху более крупный пришелец серый наблюдая за спасением провожатого считавшегося в их мире рабом не смог сдержать злобного рычания. человек осторожно спускался по опасной горной тропе а инопланетянин впиваясь в камень ногтями и оставляя на нем глубокие отметины не сводил с него прищуренных желтых глаз наконец серый выпрямился хромая подошел к выходу из долины и пустился в догонку, не за одним, а уже за двумя врагами.